Часть 4. Глава 1. Граф Дерми не спал всю ночь. Сказанное ему Леоном сильно его встревожило. Эмануил обманывает Мари, говорил сам себе старик. Он продолжает прежние связи, а дочь моя страдает и мучается, зная поведение мужа. Нет, я не допущу этого. Я не могу видеть несчастье моей Мари. «Я объяснюсь с Дебрионом и завтра же утром отправлюсь к дочери. Кроме меня ее некому защитить». Подобного рода мысли всю ночь тревожили графа, которого Леон проводил до дома. И чтобы как-нибудь оправдать свое присутствие около отеля Дебриона, он объявил графу Дерми, что на этой самой улице живет женщина, очень близкая его сердцу. К несчастью, этот предлог был весьма недалек от истины. После разговора с Марией Леон пошел домой приготовиться к дороге. Он застал Флорентина, который по обыкновению ожидал его. Однако Дегриш не сказал ему ни слова, желая избежать унизительного объяснения со слугою «Сколько ты считаешь за мной, Флорентин?» – спросил Дегриш. «Ничего, сударь. Ну вот тебе за месяц. Завтра же с рассветом ты можешь идти куда хочешь». «Вы отсылаете меня?» – возразил Флорентин, как будто не зная, за что. «Нет, я уезжаю из Парижа, и ты мне более не нужен. Уложи мои вещи, но не ложись спать. Кто бы ни пришел ко мне, меня нет дома». Хотя да Гриш вовсе и не обвинял его, однако Флорентину хотелось оправдаться. «Госпожа Лавилей была сегодня утром у вас», — сказал он Леону. «Знаю, и вместе с тобою она украла мои письма». «Сударь!» — возразил Флорентин. «Довольно. Укладывай мои вещи и не разговаривай. Не то я велю арестовать тебя». Волей-неволей Флорентин повиновался. В девятом часу утра де Гриш отправился в министерство, чтобы засвидетельствовать свой паспорт, прибавив в нем, что он уезжает с сестрою и компаньонкую девице де Гриш. Маркиз зашел к своему банкиру, взял деньги и векселя на банкирские дома в Италии. Потом велел закладывать почтовых лошадей в свою карету. И когда все было готово, выехал для встречи с госпожою дебрион В это время граф Дерми приехал к дочери, но ему сказали, что она уехала кататься. Он остался ждать ее возвращения, но беспокойство овладело им, когда пробило 12 часов, а Марии еще не было. Понятно, что после вчерашних происшествий все должно было иметь важное значение для графа. Не зная, на что решится он вздумал отправиться к Дегрижу, чтобы расспросить его подробнее о связи Дебриона. Тем более он основательно подозревал, что дочь его не скрыла от Леона своей тайны. Но он застал уже одного Флорентина, укладывающего свои пожитки, которые можно было принять за собственность его господина по числу вещей, правдою или неправдою поступивших в его владение. Флорентин сказал графу, что Маркиз де Гриш уехал с час назад из Парижа и, как кажется, на долгое время. «Маркиз не говорил мне о своем предположении уехать», — подумал граф. «Что значит, однако, этот внезапный отъезд? Еще вчера де Гриш не рассчитывал, кажется, отправиться в дорогу», — сказал он Флорентину. «Нет, сударь». «И только сегодня утром он на это решился?» «Так точно. Тебе неизвестно, что побудило его к этому? Внезапная ли болезнь?» «Может быть, дела?» «Надо полагать, что тут кроется какая-то интрижка», отвечал Флорентин, не считая надобностью быть скромным. «Какая-то замужняя женщина. Похищение, что ли?» «Похищение!» — вскричал бледнее граф. «Что с вами, сударь?» — спросил Флорентин, заметив внезапную бледность, покрывшую лицо графа. «Ничего, мой друг, ничего». А между тем страшная мысль мелькнула в уме графа. «Нет, этого быть не может». — вскричал он. Но его вчерашнее волнение, его присутствие у подъезда дома Дебриона... — Что, если он обманул меня? — Если он... — Несчастье! И бедный старик, испуганный и растерявшийся, бросился в карету, закричав кучеру. — К дочери! Я теперь застану ее ожидающей меня! — говорил он сам себе, желая успокоить свое волнение и разуверить себя в бессознательном предположении. — Я сумасшествую! «Я брежу!» «Посмотрим теперь, что делалось в другом месте». В девять часов Юлия освободилась от неестественного сна. Открыв глаза, она посмотрела вокруг себя и, приметив на столе недопитую бутылку рома, вспомнила вчерашнее. Позвав Генретту, она спросила ее, «Не было ли чего-нибудь?» «Ничего», — отвечала горничная. «Никто не был?» «Никто. Как вы себя чувствуете, сударыня?» «Я здорова, благодарю». «Вчера вы были, кажется, очень взволнованы сударыня». «Да, это правда». «Я приходила к вам вечером, но вы спали таким тяжелым сном». «Да, я была больна». «А зачем ты приходила?» «Мне нужно было сказать вам, сударыня». И говоря, Генри это покраснело. «Так скажи теперь». «Вы не будете бронить меня?» «Говори, что такое?» «О, это можно еще поправить». «Говори же!» — повторяла Юлия с нетерпением. — Вчера вы приказали мне отнести пакет на почту. — Да. А ты что сделала? — Не беспокойтесь, сударыня, письма не потерялись. Но между вами и маркизом была вчера неприятная сцена. — Разве ты слушала ее? — невольно сударыня. Но так как отданное вами приказание, казалось, весьма не нравилось маркизу, которого до сих пор вы любили, то я думала... Генрета замелась «Да скажешь ли ты, наконец?» — скричала Юлия. «Скажу, сударыня. Я пошла на почту. Это было уже после шести часов. И письма, отправляемые в провинцию, могли быть отправлены только сегодня. Думая, что от отправки их зависит много, я положила их обратно в карман, рассчитывая, что если нужно, то успеем еще их отправить и завтра». Юлия посмотрела на Генриетту. «Кроме того, мне показалось, что вы сами же будете сожалеть, если бы я исполнила ваше приказание». «Ты знал разве, что находятся в этом пакете?» «Знала, потому что слышала ваш разговор с маркизом». «То есть ты подслушивала?» Генриэта опустила глаза. «Где же эти письма?» – спросила Юлия. «Вот они. Еще рано, если вы не переменили намерения то я готова отнести их сию же минуту». «Быть может, судьбе не угодно было, чтобы случилось иначе», — проговорила Лавели. «Что прикажете, сударыня?» «Ничего, давай сюда эти письма». Генрета вышла. Оставшись одна, Юля, облокотившись на руку, перебирая пакет писем, говорила. «Вот в моих руках жизни честь многих личностей. Одно слово, и четыре существа будут ввергнуты в бездну отчаяния». Один жест, и тайно умрет навеки, даже неизвестный тем, кого она бы убила. Сама судьба, кажется, посылает мне случай сделать хоть одно доброе дело в моей жизни. Ей угодно было, чтобы Генриэта распорядилась таким образом, чтобы избавить меня, быть может, от лишних угрызений. Кто может положить предел злу, который я готовилась сделать? Пусть же эта бедная женщина не упрекает меня за него». «Пакет не отправлен и не должен быть отправленным». Юлия позвонила. «Я не сержусь на тебя за неисполнение», — сказала она вошедшей Генериете. «Подай мне бумагу, первое чернело». Вложив пакет в другой конверт, Юлия написала «Госпоже де Брион». Потом она написала Мари. «Случаю или проведению обязаны вы, но только ваши письма еще в моих руках. Я отсылаю их вам. Будьте счастливы». Юлия ловели. «Эммануил еще не вернулся», — думала Юлия. «И потому нет никакой возможности, чтобы они попались в его руки». «Отнеси их по адресу», — сказала она, обращаясь к Генрете. «Но смотри, отдай их лично, госпоже Дебрион. Беги же скорее и не возвращайся назад, если бы даже я и звала тебя. Я не хочу раскаяться потом в моем поступке» опрометью побежала к госпоже Дебрион. Но за два часа до этого Мари уже уехала».